Двести восемьдесят четвертая. Матери Агни-йоги. В прошлом все соизжено для йоги. Оказывается, что, отказавшись от прошлого и не думая о нем, и о нем не вспоминая и отрезав память о прошлом, Агни-йог не только ничего не теряет, но наоборот, плодоносно насыщает свое сознание новыми поступлениями. Это обстоятельство позволяет понимать, почему многие обитатели тонкого мира не только не думают о своем прошлом воплощении, но даже не желают смотреть на землю. Мир тонкий дает такой богатый материал для жизни сознания, что земное утрачивает всякий интерес. Но надо, конечно, чтобы дух соответствовал этому.